«Помню это путешествие». Еще ступив на причал, я обратил внимание на то, что никакого привычного глазу бардака тут не имелось. Весь автотранспорт, который хоть что-то должен был вывозить отсюда, был выстроен в длинную автоколонну. Грузовики отдельно в хвосте, автобусы с пассажирами в голове колонны, а вдоль нее катались шустрые джипики — Daihatsu Фероза 2, в очень, кстати, интересном варианте оборудования. Крыша у этого трехдверного джипа пластиковая, съемная, из двух частей. Спереди большой приподнимающийся люк, который тоже, в принципе, можно снять, если потребуется. А сзади цельная деталь, которая демонтируется вся сразу. Так вот, эта часть крыши... Убрано, заднее сиденье вообще выброшено нафиг, а на этом месте смонтирована пулеметная турель, приподнимающаяся над автомашиной. К ней присобачено, иначе и не скажешь, сиденье, в котором устроился пулеметчик. Оружие и стрелок приподняты так, что обеспечивается неплохой обзор во все стороны. Впереди на люк уложена скатка брезента, чтобы пулеметный ствол не долбил бы по крыше. Расширители колесных арок выброшены за ненадобностью, резина нештатная. Уширенная. Смонтирована на нештатных же широких дисках. Передний бампер дополнительно усилен серьезным таким кенгурятником и выдвинут вперед сантиметров на двадцать. Можно таранить кусты и заборы. Водитель старшей машины и пулеметчик, вот и весь экипаж. Машинка получилась быстрая, верткая и кусачая. Пулемет обычно станкач винтовочного калибра, я видел МГ-3 и ПКМ, либо что-то более серьезное типа Браунинга или ДШК под патрон 12,7 мм. И таких вот джипиков каталось туда-сюда штук 6. Поднимали пыль, сигналили, словом, вносили некое оживление. Через час все приготовления к выезду закончились. Встало в строй еще с десяток грузовиков, а в автобусы залезло еще с полсотни пассажиров. И тут я обратил внимание, что вдоль колонны степенно выхаживает какой-то местный Чин, не офицер точно, в сопровождении трех солдат. Каждый солдат тащил на плече основательный такой мешок. Подойдя к очередной машине или автобусу, Чин о чем-то говорил с водителем, после чего солдаты передавали тому несколько блоков сигарет, бутылки с выпивкой и еще что-то, что я не смог издалека рассмотреть. «Чего это они делают?» поинтересовался я у встречавшего нашу группу немолодого мужика. «А?» — он приоткрыл глаза и посмотрел туда, куда я указывал. «Не парься, нас это не касается. Плата за проезд. В смысле? Они же никуда не едут». Мужик вздохнул. «Место в колонне стоит денег. Охрана каравана — дело затратное и осуществляется частной охранной структурой, которая должна все учесть и обеспечить. Это понятно? Да, но... До места назначения нам идти километров полтораста. Дорога, ну, то, что здесь этим словом называется, проходит через несколько э, деревень, скажем так, в каждой из которых сидит та или иная банда. Плата за проезд повсюду разная. Где-то блок сигарет с машины, где-то бутылка виски. По-разному. То есть мы платим бандитам? Да. Тут всегда так было. А не проще ли было бы послать армию или полицию, чтобы они выбили бы этих бандитов нафиг? Послали. Удивленно смотрю на собеседника. И что? А почему, ты думаешь, вместе с сигаретами и выпивкой водителю еще и конверт с деньгами передают? Армия берет деньгами, и так все это хорошо известно всем. Дело старшего колонны. Все правильно посчитать и вовремя выдать на каждую машину или автобус потребное количество средств. А зачем же тогда вот эти джипы с пулеметами? Так ведь не каждой банде посчастливилось захапать ту или иную деревню. Некоторые просто в лесу сидят. Как выяснилось, захватывать деревню не всегда и требовалось. Зачастую просто местное население приходило к парадоксальному выводу, что взымать плату с проезжающих машин – дело выгодное и прибыльное. И банда возникала прямо на пустом месте, из жителей той самой деревни. Могли и дорогу специально разрушить, чтобы колонны шли не в обход, а прямо по деревенским улицам. Вот за это и плати. Не везде это прокатывало. Могли и по чавке ощутимо настучать. Армейцы и полиция те не платили принципиально, как и некоторые государственные структуры. А все прочие, до них правительству не было никакого дела. Вертись как можешь, твои проблемы. Так оно и оказалось. На протяжении пути я не раз наблюдал описанную мне картину. Заезжает колонна в деревню или даже неподалеку от нее проходит, везде на пути следования сидит кто-то из местных жителей. Иногда вполне себе колоритные бородачи, обвешанные всевозможным железом, порою так весьма сомнительного качества, а иногда так и какие-то зеленые пацаны вообще без ничего». И тем не менее, на каждом таком блокпосту водители честно делились положенной платой. После чего нам приветливо помахивали руками и машины следовали дальше без задержек. Бред какой-то. Тут ведь есть какая-то власть. Ведь мы едем не по занюханному проселку, а если верить путеводителю, по центральному шоссе. Блин, если тут такие центральные магистрали, то смотреть на проселочные дороги мне уже совсем как-то неохота. Впрочем, мой спутник все более-менее разъяснил. Видишь ли, тем, кто сидит в столице, нет практически никакого дела до того, что происходит за ее пределами. В стране процветает лютая коррупция и воровство, а правительство озабочено лишь тем, чтобы вовремя получать доходы от некоторых прибыльных проектов. Все прочее его глубоко не волнует. Нашло местное население способ себя прокормить, так и на здоровье, меньше головной боли у серьезных людей. Практически никакой помощи тем, кто живет за пределами представляющих интерес мест, не оказывается. Всякий волен выживать так, как сумеет. Что же тут осталось еще интересного? Много чего. Рудники — это ценное сырье и всякие там камушки. Вот это работает, как ни в чем не бывало. И их не пробуют грабить, удивляюсь я. Такой лакомый кусочек». Алмазы это дебирс. Контора крутая и суровая. Они тут сидят со времен и вовсе не запамятных. Они четко пояснили всем заинтересованным, при любой попытке наложить лапу на рудники, они их попросту подарут к чертям свинячим и уйдут навсегда. Давным-давно подписанный договор им это разрешает. А менять его они отказались. Итак, уже лет тридцать. Восстановить же взорванный рудник при местном бардаке – дело совершенно немыслимое. Да и желающих оттяпать долю голландцев что-то пока не наблюдается. Это все же очень крутая контора. Местный народ это понял, и нос туда более не сует. Ограничили свои интересы ежегодными платежами в казну, раз с рудокопов боли ничего стрясти не получается. Там, в принципе, и так нехило получается. Дебирс их долю алмазами отдает. Верховники еще и население доет. Но тут уж как получится. И они не боятся проиграть очередные выборы или что там у них? Собеседник ухмыляется. Нынешний президент продержался на своем посту уже два с половиной срока. Не в последнюю очередь, потому что развесил на столичном мосту всех своих оппонентов, чем несколько поколебал местной традиции, просто не за кого стало голосовать. Как оказалось, река, через которую в свое время этот самый мост построили, давным-давно уже пересохла, так что данное сооружение представляет собой скорее украшение, нежели инженерный объект. Но по традиции по нему всегда проходит парадом местная армия и проводят всех высоких гостей. Вот и озаботился господин президент соответствующим своеобразным украшением. Чем основательно потряс население, да так, что оно испуганно притихло. Тут всегда так. Есть власть и есть партизаны. Власть в городе, партизаны в лесу. Ну, собственно говоря, так их называть несколько не с руки, но так уж тут прижилось». Время от времени они меняются местами, и это многих устраивало. Но нынешний верховный руководитель решил, что сидеть в лесу ему будет неудобно, и принял соответствующие меры. И давно тут так? Практически с того самого времени, как отсюда ушли французы. Это же их бывшая колония. С той поры и понеслось. А как же эти, ну, ООН? А что они могут сделать? Собрались, вызвали на ковер местного босса. Тот прилетел и честно поплакался, мол, не урожай, разруха и прочие прелести. Мол, жрать хотим. Большие дяди сочувственно покивали головами и сюда направили гуманитарные конвои. Клиента это вполне устроило, но вот оппозиция осталась очень недовольна данным решением. С их точки зрения, таким образом ООН укрепляла власть нынешнего президента. И конвой Не дошел. Вообще никуда. Словно испарился. Армия взяла под охрану следующий, и он добрался до места назначения. И армейцы заломили такой ценник, что поперхнулся даже местный босс. Слово за слово, а тут еще и партизаны активизировались. Короче, солдаты умыли руки. У нас, мол, и своих забот по самые уши. Так вот почему эти конвои водим мы. От порта до столицы груз ведут местные. Охранная компания принадлежит брату министра внутренних дел, и он этот кусок никому не отдаст. А вот дальше... А дальше началось всякое веселье. Тот самый конвой с бухлом и продовольствием мы провели практически без потерь. Так, мелочи всякие. Несколько разорванных покрышек, один отремонтированный задний мост — действительно ерунда. По-видимому, сыграла роль тщательная разведка, и грузовики повышенной проходимости, они и мимо дорог вполне способны пройти. Заранее заброшенные в эти места группы разведки отыскали броды на реках, и колонна прошла мимо мостов, на которых обычно и начинались всякие неприятности. Перекроют дорогу сломавшейся машиной «Стой, кури». А за это время к колонне быстро подтягиваются всевозможные местные жители, и, что характерно, с разнокалиберными стволами. Тут и начинается торг. За то, что уберут машину, очистят дорогу, да и просто детям на молочишко. Торгуешься, а толпа все прибывает, заодно понемногу задирает ценник. Поэтому обычно платят сразу, чтобы быстрее пройти опасное место. Но в этот раз — облом. Привычные к дорожному разбою люди остались без денег, что немедленно повлекло за собою кровавые разборки. Когда не на что купить еду, остается только один выход — забрать ее у тех, у кого она еще есть. Было бы странно, если бы таковые желания всеми воспринимались в положительном ключе. И началась, точнее, продолжилась стрельба. Робкая попытка одной мелкой банды тормознуть уходящую колонну закончилась для нападавших парой потерянных машин. Их просто сбросили таранным ударом с моста в реку и несколькими легко ранеными. Из уходящих грузовиков сознательно стреляли только по ногам. Зато метко. Почему мелкой? Так крупные банды формируются только для нападения на колонны с грузом. Какой смысл атаковать уходящих-то? Там же взять нечего. А итог оказался и вовсе неожиданным. Совершенно внезапно прилетел шеф. Рощин достаточно давно не появлялся в этих краях. Все и так уже более-менее наладилось. И его визит мог означать только одно. Случилось что-то очень важное. Так оно и оказалось. Через пару дней нас всех собрали на совещание. Вообще всех, даже таких новичков, как я. У партизан появились ЗРК. «Хороши, однако, тут партизаны, чтоб я так жил. Это ж какие бабки надо бы наиметь?» Генеральный кивает. На лицах многих из присутствующих появилось выражение озадаченности. Мол, а нас-то это каким боком задевает? А авиации-то у нас нет. Большие деньги на это ушли. Скинулись многие командиры отрядов и бандитские вожаки. Но если мне кто-то пояснит разницу между главарями бандитов и командирами местных партизан, буду весьма признателен. Ибо, на мой взгляд, это вообще одно и то же. И те, и другие обыкновенные грабители и разбойники. Только бандиты в данном случае выглядят как-то даже честнее, хоть не прикрываются всякими там лозунгами. Этот факт сначала никого особо и не насторожил. Ну, хотят они от правительственной авиации отбиваться, ну, пусть, мол, попробуют. Однако на поверку все оказалось совсем не так. Рощин берется со стола стакан и отпивает почти половину. Неделю назад в районе Хараджа был сбит вертолет. По слухам, которые, к счастью, не подтвердились, он должен был кое-что интересное вывозить с рудника. По факту же там летели три инженера и один заболевший сотрудник. Его вывозили на лечение, ну и медсестра заодно. Молчим. Жаль погибших, но к нам-то это как относится? Рудник Хараджа это алмазы, алмазы это дебирс. Повстанцы объявили, вывоза алмазов по воздуху они не допустят ни при каких обстоятельствах, и уже позавчера авиация правительственных ВВС отбомбилась по некоторым деревням, так сказать, в назидание. Тем не менее, повстанцы свою угрозу подтвердили. Шеф пояснил следующее. До тех пор, пока алмазы вывозились по земле, у лесных обитателей всегда оставался шанс отбить хотя бы часть вывозимого. С переменным успехом они повторяли свои попытки, и иногда что-то даже получалось. Атаковать же вертолеты им до сих пор было нечем, и в правительстве всерьез задумались над тем, чтобы начать перебрасывать добытое по воздуху. И тут появились некие доброжелатели, которые и обеспечили партизан ручными пзрк. Говорят, мол, откуда-то с ближнего востока пришло. Хотя тут много чего говорят. Недоброжелателей и прямых конкурентов у Дебир схватает. Могли и подкинуть кое-чего местным повстанцам. Ситуация тупиковая. При сбитии вертолета слишком уж велик шанс потерять все и сразу. Рисковать не хочет никто и партизаны в том числе. Именно поэтому был сбит санитарный вертолет в виде предупреждения. Мол, даже и не пытайтесь. Правительство уже ответило бомбами. То есть договариваться никто не станет. Хозяева рудников вызвали дополнительную охрану. Она у них там своя. И порядка трехсот человек уже прибыли в страну. Генеральный делает паузу и обводит нас взглядом. Все пока молчат и внимательно слушают. Мы в этой драке никаким боком ни к кому не участвуем. Нам это ни к чему, но... Он снова обводит нас взглядом. К нам поступила просьба обеспечить вывоз добычи с рудников. Не мне вам пояснять, что это очень и очень выгодный контракт. Если откажемся, ну, тогда все усилия предыдущих лет были напрасными. Охрана? Наша? задает с места вопрос Степаныч. «Дебирс, от нас нужен только транспорт, и водители готовы сесть за руль. Сами понимаете, риск слишком велик». Да, это-то все уже поняли. Наслышаны мы про тамошние дела. На подъезде к Хараджу я и сам видел остовы сгоревших грузовиков. А учитывая, что местное население и эти обгорелые скелеты пилят на металл со страшной силой, сколько же их там всего было-то? «И чего же нам там в первую очередь опасаться?» «Мы сидим в кабинете у шефа. Шесть человек, каждый из которых имел в свое время касательство ко всяким минно-подрывным штукам. Мины, это уж сами понимаете. Без этого тут никаких засад не бывает. Так, видел я уже изделия местных самоделкиных. Народ тут лукаво не мудрствует». Боевых действий с помощью авиации и артиллерии здесь давно уже не было, так что и в качестве взрывчатки, не разорвавшиеся или цельно тянутые со складов, снаряды и авиабомбы не используются. Обычный жестяной бидон с амоналом 5-7 килограмм. Реже 10, но это уж и вовсе из разряда чудес. Не сопровождают тут колонны танками, такой заряд будет явно избыточен и дорог. Ибо никакой помощи ни за какого рубежа тут местная оппозиция не получает. Что добыли, тем и кормятся. И даже мины ставят с определенным расчетом, чтобы ненароком не уничтожить перевозимый груз. Не дай бог, взрыв повредит добычу. Кара последует мгновенная и очень суровая. Провинившийся будет платить. Нечем заплатить, башка с плеч. С этими караванами, кстати, ситуация вообще очень странная. На рудники можно возить все потребное и в любом количестве. Никто на эти конвои никогда не нападает, поскольку работает там то же самое местное население, из которого и формируют свои отряды оппозиция. Просто у этих имеется работа и есть еда, им бунтовать смысла никакого нет. А вот если им не будет чего-то хватать, то никакие партизаны и ни в какой норе долго не высидят. Сами же разлюбезные соседи по деревне их откуда угодно вытащат. И без лишних затей после краткого вразумления там же и прикопают. Идущие же с рудника машины очень часто могут остановить. Не для грабежа, а на предмет досмотра. За рулем обычно сидит свой же сосед, и он не станет рисковать головой, тайком перевозя часть рудничной добычи. Алмазы — это дело руководства, пусть у него на эту тему голова и болит. Притом уровни практически повсеместной болтовни и хронического недержания слов сохранить в тайне факт подготовки груза к отправке – вещь, невозможная просто в принципе. Поэтому от идеи тайного вывоза добычи отказались сразу же и повсеместно. Ввиду того, что машина еще и за ворота выйти не успеет, а ее уже будут поджидать сразу в нескольких местах. Кстати, одна из причин нашей успешной работы – мы не согласовываем свои маршруты и время выхода ни с кем. Даже сам караван всегда готовится в разных местах, и автоколонна окончательно формируется только в условной точке, до которой все машины следуют самостоятельно из разных мест, до да сохранной. А уж чего стоило пробить решение этого вопроса у местного чиновничества? «Мины», — понятно, — кивает Николай Ребров, — он наш главный сапер, спец просто запредельный, но ведь не могут же они только ими и работать. «Нет, конечно», — соглашается шеф, — «мины только повод для остановки транспорта. Иногда их даже и не прячут, ставят прямо перед идущей колонной. Нахальное минирование — оно самое». Широко применяют и гранатометы, но только по отдельным целям и выборочно. Каждая граната — это деньги. За промах могут так взгреть. Основное — стрелковка. Вот это во весь рост. Ага, задумывается на секунду наш главвзрывник. «МРАП?» Молчание. Народ переваривает полученную информацию. «Нет», — качает головой Рощин. «Не вариант. Дебирс их уже привозил». Две штуки раздолбали из РПГ. Не держат они таких гранат. А одной машине взрывом колесо оторвало. Она так и осталась там, на дороге стоять. С подобной техникой оппозиция воевать уже научилась. Что-то вертится у меня в голове, какая-то мысль. Правильно Николай про эти защищенные грузовики упомянул. Что-то такое мы в свое время... Вепрь! В смысле? Удивленно смотрит на меня Рощин. Где? «Какой такой?» «БМР-3», — цокает языком главвзрывник. «Охренеть! Это же настоящий танк! Я такую машинку на службе водил. Никаким гранатометом ее не взять. Это же реально танк с динамической защитой и все такое прочее. Только пушки нет. А подрыв? Местную мину переедет, не поморщится. Так, где же ее тут взять-то? Их и на продажу уже делать стали. «Во!» «БМР-3, МС, экспортная. В Африку их поставляли точно. Сам такие и опробовал на полигоне. Они у нас обкатку проходили. То есть водить можешь?» — прищурился шеф. «Ну, не мастер-механик, конечно, но ехать могу». «Отлично!» — потирает руки генеральный. «Займемся». «Ну вы, парни, и даете!» — полковник Штраух обходит вокруг машины. «Вы точно уверены, что это всего лишь защищенное транспортное средство?» Он наизусть цитирует выдержку из сопроводительных документов, которые мы ему предоставили. Дитмару Штрауху уже далеко за 60, и он действительно полковник, хотя у охранников дебирс нет воинских званий. К нему обращаются именно таким образом. Железный Дитмар. Такое прозвище надо заслужить. И ему это удалось. Он отставной военной армии ГДР служил в мотопехоте и ушел в запас в этом звании. Ну, точнее было бы сказать, что его ушли. После объединения Германии новые власти постарались как можно скорее избавиться от тех офицеров, в которых не были полностью уверены. А уж тем более от тех, кто учился в учебных заведениях СССР. И хотя Штрауху было еще далековато до пенсии, для него сделали исключение. Внезапно озаботились его здоровьем, провели обследование и, с глубокомысленным видом, покачав головой, с должным пиететом, отправили в запас. Напоследок присвоив ему очередное звание. Видимо, для того, чтобы он не слишком бухтел. Но двоявленный пенсионер ни единой лишней минуты не задержался в объединенной стране. Она ему совсем не понравилась. Да, пенсия полковника позволяла относительно неплохо жить, но его это не устраивало. Так что через некоторое время он всплыл не где-нибудь, в рядах охранной структуры под Йоханнесбургом, всплыл и быстро занял там подобающее место. Опыта у него было предостаточно, организаторские способности на уровне и новые работодатели оценили это соответствующим образом. К тому же отставной полковник появился не в гордом одиночестве, а во главе небольшого отряда из бывших сослуживцев. Их тоже не стали задерживать в новой германской армии. Так что костяк у него подобрался более чем внушительный. Вот именно это подразделение и бросили сейчас на усиление охраны рудника. К моменту нашего появления отряд полковника уже частым гребнем прошерстил окрестные леса, не без потерь, но вооруженные оппозиционеры теперь уже не шастали в непосредственной близости от шахт и рудничных построек. Сказать по правде, они и раньше сюда на чай не заходили, но вот наблюдать невооруженным глазом за всем происходящим тут могли. Теперь же их отогнали достаточно далеко, чтобы сделать таковое наблюдение, если и не совсем невозможным, то весьма рискованным предприятием. Шанс получить пулю стал достаточно весомым, и дураков среди лесных сидельцев не нашлось. Дитмар неплохо говорит по-русски, сказывается трехлетнее обучение в СССР. Нам он откровенно обрадовался, особенно когда узнал, что двое из прибывших — саперы. «Эти лесные черти суют свои хлопушки повсюду», выругался полковник, «причем ставят их именно там, где не ходят местные рабочие, на охранных тропинках». Он поясняет, злодеи не хотят конфликтов с рабочими, и именно по этой причине не пробуют минировать дороги общего пользования, ибо тогда местное население, до сей поры спокойно смотревшее на все эти свистопляски вокруг алмазов, может внезапно и осерчать». Не дай бог, подорвется кто-то из местных жителей, и для оппозиционеров настанут весьма невеселые времена. С охраной воюй хоть до полного посинения, они тут чужие, но вот уже инженеров трогать очень даже не рекомендуется. Они помогают людям заработать денег. А в случае гибели рабочего... Оружия тут у всех полно, пожимает плечами Штраух. Да, старого, но ведь пуля может и даже из фитильного мушкета прилететь. Кому с того станет легче? Так что Реброва припахали тотчас же. Он обучал охрану премудростям противоминной войны. Ну, хоть на тропу сам не пошел, уже хорошо. Впрочем, полковник был мужиком умным и прекрасно понимал, что особо усердствовать мы тут не обязаны. Наше дело — довести вепря до нужной точки.